Глава 32. Схватка теней. Мне было жалко Чарльз Застросса. В сущности, он был хорошим парнем, профессионалом сыскного отдела, которому не посчастливилось встретить на своём жизненном пути Герберта Уэллса. Быть может, если бы этого не произошло, и он никогда не стал бы человеком-невидимкой, то и не открыл бы в себе синдром Стивенсона, который навсегда изменил его жизнь. «Судьба — коварная злодейка. Она играет людьми, как безвольными куклами, которые призваны в этот мир, чтобы ее увеселять. Думаю, и моя встреча с Уэллсом была не случайна. Хотелось бы верить, что она не приведет к столь плачевному результату, как бедного Чарльза Стросса. Герберт тоже винил себя в его падении». Он ничего не говорил, но было видно по его потухшим глазам и пропавшему интересу к исследованиям, которые он отложил на несколько дней. Даже к машине времени он не приближался, хотя мне было безумно интересно понаблюдать за этими экспериментами. Уэллс дал мне увольнительную на несколько дней, посоветовал провести их в пользу для общего дела, и если мне нужна стрекоза для моих исследований, то она в полном моём распоряжении. Он только попросил меня больше не плодить песочных людей и другие побочные эффекты научных изысканий. Я не хотел возвращаться к экспериментам. События последних дней изрядно меня вымотали, к тому же я постоянно размышлял о Флумане, который хранил подозрительное молчание. Жди беды. Поэтому первый день я провёл в доме на Бромли-стрит, занимаясь словесными перепалками со Штраусом, который любил поворчать обо всём на свете. Мы поспорили о молодом поколении, которое, по мнению Штрауса, в подмётке не годится его школьным товарищам. Вот тогда были времена, люди, а сейчас так, слякоть весенняя. Я возражал ему, что люди всегда одни и те же, независимо от научно-технического прогресса. Штраус горячился, размахивал руками и негодовал. Как будто своими рассуждениями я отбирал у его поколения все заслуженные регалии. На шум наших споров в кухню заглянул Портос, окинул нас недовольным взглядом, потёрся о ножку стола, прошёл к подоконнику, разлёгся под ним, а через мгновение, когда мы посмотрели на место лёжки кота, там была только дождевая лужица, в которой плавала долька лимона. Привыкший к подобным волшебным превращениям Штраус убрал дольку лимона и вытер лужицу, всё это время продолжая меня воспитывать. После поколенческого спора Штраус завёл разговор о пчеловодстве, которым он мечтал заняться после того, как выйдет в отставку. Я возражал ему, что даже если ему и суждено выйти в отставку, то дальше стрекозы, где ему уготована почётная пенсия и место на деревенском кладбище, ему ничего не светит. Не знаю, почему мне так нравилось спорить со Штраусом, но и он, кажется, получал от этого процесса удовольствие. Таким образом мы коротали время. пытаясь отрешиться от тех тягостных мыслей, что крутились вокруг несчастной судьбы Чарльза Стросса, который, несмотря на то, что был невидим, теперь ещё к тому же и был обречён провести остаток дней своих в бедламе. Время от времени мы отвлекались, пили вкусный цейлонский чай. В это время Штраус рассказывал мне о правильном мёде и о том, какие пчёлы его дают. Пару раз к нам заглядывал Уэллс, хмурился, но ничего не говорил. Он делал вид, что ему нужен тростниковый сахар, холодный чай и зачем-то оливковое масло. Вечером мы со Штраусом решили играть в шахматы, но очень скоро углубились в споры о сакральной функции королевы на игрольном поле, в образе которой древние индусы зашифровали значение проматери для народов земли. Я настаивал, что королева является шахматным воплощением богини Кали, в то время как Штраус утверждал, что королева это просто королева и не стоит застревать на ней внимание. Разошлись мы поздно вечером, когда в окнах у Уэллса уже не горел свет. Довольный проведённым временем, я отправился к себе на Бейкер-стрит. На следующий день у меня были небольшие планы. Я собирался нанести визит Джулио Сカルпиаре и проведать его физическое состояние. Всё-таки не каждый день на дневной свет появляется песочный человек. Это интереснейшее научное явление требовалось тщательно изучить и запротоколировать. Я ожидал, что встреча у Джулио сопротивление. Всё-таки непривычно, да и неприятно быть под опытным кроликом. но я не был готов к тем боевым действиям, свидетелем которых стал. Все-таки удивительный человек Джулио Скальпиари. Он начинал как подсобный рабочий в ремонтных мастерских, в которых в ту пору собирались и ремонтировались частные конные коляски, а также по специальным заказам восстанавливались городские омнибусы, которые решали транспортные проблемы на улицах Лондона. Но вследствие большого количества перевозимых пассажиров быстро приходили в негодность и ломались. Два десятка лет он учился всем особенностям профессии у мастера Агюста, а потом постепенно стал его правой рукой и обучался управлять мастерской. Прошло время, и Джулио выкупил мастерские у своего наставника, когда тот одряхлел. поток взором, перестав интересоваться чем-либо, кроме вечернего пива в соседнем пабе Бычий хвост, а затем и утреннего пива, поскольку до вечера ждать было долго. Несмотря на то, что мастерские больше не принадлежали мастеру Агюсту, Джулио продолжал заботиться о нём, выплачивал ему пожизненную ренту, а в пабе Бычий хвост мастер Агюст имел неограниченный кредит, который полностью покрывался благодарным учеником. Когда мастер Агюст умер на 90-м году жизни, в мастерских уже вовсю ремонтировались автомобили. Собирались по частным заказам различные механизмы и детали для таких безумцев, как я и Уэллс. Я отправился в мастерские Джулио Скольпиарии, решив, что утром я могу застать его только там. Подъезжая к мастерским, я услышал грохот, который раздавался где-то в районе ремонтных ангаров. Мне почудилось, что это подъехали грузовые вагоны с металлическим ломом, и неутомимые грузчики разгружают их. Но откуда здесь взяться железной дороги, да к тому же с трезвыми грузчиками, не страдающими от голода и тремора рук? Я прислушался, и грохот расслоился на несколько десятков звуковых дорожек, записанных каждая в отдельной звуковой бороздке граммофонной пластинки. Похоже, возле мастерских кипела заварушка, одна из тех бандитских разборок, о которых с придыханием рассказывали в пабах подвыпившие работяги, а полиция всегда приезжала к завершению стрельбы. Очень хотелось повернуть назад и утопить педаль газа до упора, чтобы уличная война не нагнала меня волной. Но я всё-таки с собой справился и решил подъехать поближе, посмотреть, что там происходит. На всякий случай я притормозил, чтобы достать револьвер, который положил себе на колени. Не знаю уж, почему я так поступил, ведь участвовать в чужих разборках я совсем не собирался. Но одного револьвера мне было мало, и я достал заморозщик, который леёг рядом. Теперь в случае необходимости я мог стрелять с двух рук. Я сразу оценил расстановку сил на игровой карте, стоило мне только свернуть к ремонтным ангарам, Мастерские Джулио Скольпиаре были осаждены вооружёнными людьми. Прибыли они на трёх грузовых автомобилях, которые теперь служили ему укрытием и огневыми точками. Люди Скольпиаре закрылись в ангарах, откуда через окна и двери вели ответный огонь. Кто бы ни напал на Джулио, они не спешили штурмовать укрепление, заняв выжидательную позицию. Долго в окопах они не просидят. На полноценную блокаду им не хватит ни времени, ни сил. Нападавшие были в коричневых твидовых пальто, из-под которых выглядывали твидовые пиджаки, черные ботинки на высокой подошве, головы их прикрывали кепки-восьмиклинки. Вооружены они были револьверами, из которых хаотично палили в сторону ангаров, не сильно прицеливаясь и не жалея патронов, которых у них было в избытке. Из грузовиков на землю сбросили несколько ящиков с патронами, и бойцы время от времени подбегали к ним, чтобы перезарядить оружие, да распихивали бумажные пачки с боеприпасами по карманам. Если я правильно всё понял, то кто-то решил прощупать Джулио Скальпиари на предмет слабых мест. Этот кто-то был явно из его конкурентов, которым не нравилось высокое положение хозяина теней, вот он и решил укоротить ему полномочия. На лицо Чистой воды бандитская разборка, влезать в которую мне не было никакого интереса. Я уже хотел уезжать, когда полок одного из грузовиков откинулся. Я увидел картечницу Гатлинга, возле которой крутились двое бойцов. Один что-то подносил, второй поудобнее устраивался возле орудия. Вот он закрутил ручку, картечница завращалась стволами и разразилась очередями. Они застучали по стенкам ангара, пробивая в них дыры. Если у нападавших хватит патронов, то они превратят мастерские скольпиаре в дуршлаг. Первая кассета с патронами закончилась, и боец тут же её поменял, пока стрелок зачем-то дул на руки в перчатках с обрезанными пальцами. Через минуту картечница снова заработала, а под её прикрытием к ангарам побежали бойцы с твёрдыми намерениями их штурмовать. обороняющихся настолько сильно прижали, что они не могли показать носы на улицу, чтобы отбить атаку. Того и гляди, нападавшие захватят ангары, и тогда Джулио Скольпиаре будет разбит. Мне очень не понравилось подобная перспектива, тем более Джулио был моим экспериментом. Я бы хотел сначала изучить песочного человека, понаблюдать его во всех проявлениях, задокументировать всё должным образом, а уж потом пусть он лезет под пули, развязывает бандитские войны, рискует своей жизнью, как его душе угодно. Я должен был как-то помочь особждённым. Но если скорпиар и внутри, то я бы спас его от шальной пули. В этот момент я очень пожалел о том, что Уэллс не поделился со мной ускорителем темпа жизни. Перейдя в ускоренный режим, я мог бы в одиночку перебить всех атакующих, не пролив ни одной унции своей крови. Сейчас же моё вмешательство в бой выглядело утопичным. Что я мог в одиночку сделать, чтобы спасти Джулио? Бандиты уже добрались до стен ангара, потеряв по дороге трёх человек. Одного задело шальной пулей своя же картечница. Второй получил пулю в грудь в тот момент, когда бойцы меняли в картечнице кассету с патронами, а третьего срезал из винтовки человек с кольпиари. Он неосторожно высунулся из окна, успел убить врага, но тут же получил пулю в грудь и, выронив винтовку на улицу, повис в оконном проёме. Единственное, что мешало осаждённым отбить атаку это картечница. которая подавляла огнём любое их сопротивление. Нужно вывести её из строя, а ещё лучше захватить и перенести огонь на атакующих, и это может решить исход сражения. Но это хорошо сказать, а исполнить трудно. Я находился в 30 ярдах от грузовика с картечницей. Между нами стоял автомобиль Rover, за которым прятались двое бандитов, в палящих па ангаро. И открытое пространство, простреливаемое со всех сторон. Надо было добраться до грузовика незамеченным, устранив бандитов у машины, и всё сделать бесшумно, чтобы самому не стать целью. Все были так увлечены сражением, что не обращали на меня никакого внимания. Подумаешь, ещё одна машина, много их тут сейчас собралось. Я открыл дверцу и аккуратно, стараясь не привлекать внимания, выбрался наружу. Пригнувшись, я выглянул из-за кузова. Никто меня не замечал. Все были увлечены своим делом. Бандиты возле чёрного ровера могли меня увидеть, стоило только хотя бы одному озаботиться перезарядкой револьвера. Тогда он сядет возле машины спиной к полю боя и будет смотреть в мою сторону. Я решил рискнуть. В правой руке револьвер, в левой заморозщик. Я побежал к роверу, низко пригибаясь. чтобы не словить случайную пулю и не попасться никому на глаза. Я был уже почти у цели, когда у одного из бандитов закончились патроны. Как я и предполагал, он сел за машину, прислонившись к ней спиной и откинув барабан револьвера, вытряхивал стреляные гильзы на землю. Он уже шарил левой рукой в кармане, когда поднял глаза и увидел меня. Я бежал к ним, оставалось всего каких-то несколько ярдов. Бандит ничего не мог мне сделать. Он был без патронов, но мог привлечь внимание своего напарника, и тот с радостью уж пигует меня пулями. Я не колебался ни секунды. Я вскинул заморозщик и выстрелил. Вокруг меня мгновенно похолодало, а человек возле машины превратился в ледяную статую с отведённой правой рукой с револьвером и левой навечно застывшей в кармане пальто. Прекрасная художественная работа, достойная быть выставленной в Лондонской национальной галерее. Я не успел насладиться своим творчеством, когда второй бандит увидел, что произошло с опарником. Мы выстрелили практически одновременно, и всё же я был первее и попал ему в живот. Сам же почувствовал, как пуля пролетела в нескольких дюймах от моего лица. Бандит выронил револьвер и сполз по автомобилю на землю. Я добежал до ровера и присел за ним, чтобы перевести дыхание. Оставался последний рывок, и я буду возле грузовика. Я выглянул из-за машины. Никто не заметил моего появления. Бандиты возле кортечницы были увлечены расстрелом ангара и не обращали внимания на свои тылы. Тем лучше. Я накажу их за такую самонадеянность. Я стянул застреленного бандита пальто и кепку. Раздевать мертвеца сомнительное удовольствие. Я отбросил в сторону свой котелок, надел кепку и влез в пальто. Теперь хотя бы в первое мгновение я буду похож на одного из атакующих. По крайней мере, если стрелки у картечницы обернутся, они увидят своего и хотя бы на пару минут засомневаются. А мне большего и не надо. Я успею их устранить. До грузовика я добрался быстро. Никто меня не увидел даже тогда, когда я забирался в кузов. Только когда я уже был внутри, возле ящиков с кассетами патронов для картечницы, бандиты почувствовали моё присутствие. Но было поздно. Одного я заморозил, второго пристрелил и завладел картечницей. Маленькая победа на фоне тех поражений, что одно за другим несли Джулио Скольпиари и его люди. Атакующие не смогли взломать замок, поэтому раскладывали на земле динамитные шашки, намереваясь взорвать ворота. В этот момент я закрутил ручку картечницы, перенеся огонь на атакующих. Я срезал несколько человек возле динамитных шашек. Они не успели их поджечь, но надо было быть осторожным, чтобы случайной пулей не подорвать ворота. Затем я аккуратно зачистил всех бандитов, что стояли возле ангара. Теперь меня заметили. Бандиты, что засели возле своих машин, перевели огонь на меня. Пули застучали по борту грузовика в опасной близости от меня. Я выпустил ручку картечницы и распластался по полу, чтобы не получить пулю. Но я дал осаждённым короткую передышку и возможность перейти от обороны к атаке. Двери ангара открылись, И на улицу выплеснулась людская волна, вооружённая винтовками и револьверами. Они бросились в наступление, а вслед за ними из ангара появился песчаный смерч. Я выглянул из-за картечницы. Джулио Скольпиаре решил лично принять участие в бою. Песочный человек ужасная сила, к появлению которой никто из бандитов не был готов. У них может и был шанс отбить атаку людей Скорпиари и всё-таки завладеть ангаром, но песчаный смерч, налетевший внезапно, посеял в них страх. А когда смерч преобразился в человека, которого они пришли убивать, бандиты обратились в бегство. Никто не мог обвинить их в трусости, поскольку даже самый отважный герой спасавал бы при таком раскладе. Бой закончился в считанные минуты. Нападавшие, кто успел, запрыгнули в машины и ударили по газам, но многие из них остались на поле боя. Я медленно выбрался из кузова грузовика, отряхнул штаны и пиджак и снял с себя чужое пальто, в котором меня бы сейчас могли без зазрения совести прикончить, приняв за врага. Я чувствовал, как сердце бешено колотится, а руки вспотели от нервческого возбуждения. Но я не хотел признаваться себе в том, что готов провалиться сквозь землю, чтобы ни с кем не разговаривать, никого не видеть. У меня начался откат, который всегда бывает после того, как эмоции и чувства раскаляются до предела. Меня окружили люди-скальпиари, а через несколько минут подошел сам Джулио. «Вот уж кого я не ожидал сегодня видеть у себя в гостях. Так это тебя, Николас». какими судьбами ты у нас оказался? Решила сведамиться о твоём здоровье, тихо произнёс я, чувствуя на себе десятки взглядов, в которых были смешаны любопытство, отчуждение и вражда. Бандиты ждали только команды своего предводителя, чтобы решить мою судьбу. Моё здоровье отменное, чего не скажешь о моих врагах. Джулия бросил красноречивый взгляд на мертвецов, лежащих на мостовой. Тогда я, пожалуй, поеду. Это ты стрелял из картечницы, Николас, спросил Джулио. Я в таком случае приношу свою благодарность. Ты переломил ситуацию. Пойдём ко мне в кабинет, нам есть что обсудить. Я почувствовал злой взгляд и повернулся. Это был Блэкфуд, но он тут же сделал вид, что ему безразличен наш разговор. Приберитесь на улице, приказал Джулио и направился к ангару.